Глава третья. Молодой Кэдлс в Лондоне. Молодой Кэдлс даже не подозревал обо всех этих событиях, о новых законах, грозивших братству гигантов, да и о том, что где-то у него есть братья, и как раз в эти дни он решил покинуть известковый карьер и повидать свет. К этому его привели долгие невеселые раздумья. Чизинг Айбрейте... Не было ответа на его вопросы. Новый священник умом не блистал, он оказался еще ограниченнее прежнего. Отлядывался у вас, чертела думать и гадать, почему его обрекли на такой бессмысленный труд? — Почему я должен день за днем ломать известняк? — недоумевал он. — Почему я не могу ходить, куда хочу? На свете столько чудес, а мне к ним и подойти нельзя. В чем я провинился? За что меня так наказали? И вот однажды он встал, разогнул спину и громко сказал «Хватит!» «Я желаю!» — сказал он и, как умел, проклял свою каменоломню. Ну, что слова? То, что было на душе, требовало дела. Он поднял наполовину загруженную вагонетку, швырнул на соседнюю и разбил в дребезги. Потом схватил целый состав пустых вагонеток и сильным толчком отправил под откос. Вдогонку запустил огромной глыбой известняка, она рассыпалась в пыль, и, смаху наподдав ногой по рельсам, сорвал с десяток ярдов подъездного пути. Так началось уничтожение карьера. Весь век здесь дурака валять? Нет, это не по мне. В азарте разрушения он не заметил внизу маленького геолога, и тот, пережил страшные пять минут. Две глыбы известняка чуть не раздавили его. Бедняга еле успела отскочить, кое-как выбрался через западный край карьера и опрометью кинулся по откосу. Дорожный мешок хлопал его по спине, ножки в коротких спортивных штанах так и мелькали, оставляя на траве меловые следы. А юный Каллус, очень довольный делом рук своих, Зашагал прочь, чтобы исполнить свое предназначение в мире. Гнуть спину в этой яме, пока не сдохнешь? Думают, сам я огромный, одушонка во мне цеплячье. Добывать этим дуракам известняк не поймешь, для чего нет уж. Вела ли его дорога, или железнодорожные пути, или просто случай? Но он повернул к Лондону, да так и шагал весь день по жаре, через холмы, через поля и луга, и честной народ в изумлении пялил на него глаза. На каждом углу болтались обрывки белых и красных плакатов с разными именами, но они ему ничего не говорили. Он и не слыхал о бурных выборах, о том, что до власти дорвался Кейтером, этот Джек-потрошитель великанов. Он и не подозревал, что именно в этот день во всех полицейских участках был вывешен указ Кейтерема, которым объявлялось, что ни один гигант, ни один человек ростом выше восьми футов не имеет права без особого разрешения отходить более чем на пять миль от места своего постоянного жительства. Он не замечал, что полицейские чиновники, которые не могли его догнать и в глубине души, очень этим были довольны, махали ему вслед своими грозными бумажками. Бедный любознательный простак, Он спешил увидеть все чудеса, какие только есть в мире, и вовсе не собирался останавливаться из-за сердитого окрика первого встречного. Он миновал Рочестер и Гринвич, дома теснились все гуще. Он замедлил шаг и с любопытством озирался по сторонам, помахивая на ходу огромным кайлом. Жители Лондона знали о нем понаслышке. Есть в деревне такой дурачок. Ну он тихий, и управляющие леди Вондершут и священник прекрасно с ним справляются. Слыхали также, что он по-своему почитает хозяев, благодарен им за их заботу, и потому в тот день, узнав из последних выпусков газет, что он тоже забастовал, многие лондонцы решили, что тут какой-то сговор всех гигантов. «Они хотят испытать нашу силу», — говорили пассажиры в поездах, Возвращаясь домой со службы. Счастье, что у нас есть Кейтером, это не в ответ на его распоряжение. В клубах люди были осведомлены лучше. Они толпились у телеграфной ленты или кучками собирались в курительных. Он не вооружен. Если бы тут было подстрекательство, он пошел бы прямо к семи дубам. Ничего, Кейтером с ним справится. Лавошники... сообщали покупателям последние сплетни. Официанты, улучив минутку между блюдами, заглядывали в вечернюю газету. И даже извозчики, проглядев отчеты о скачках, сразу же искали новости о гигантах. Вечерние правительственные газеты пестрили заголовками «Вырвать крапиву с корнем». Другие привлекали читателя заголовками, вроде «Великан Редвуд продолжает встречаться с принцессой». Газета «Эхо» нашла оригинальную тему «Слухи о бунте гигантов на севере Англии. Великаны Сандерленда направляются в Шотландию». Вестминстерская газета, как всегда, предостерегала «берегитесь гигантов» и пыталась хоть на этом как-нибудь сплотить либеральную партию, которую в то время семь лидеров яростно тянули каждый в свою сторону. В более поздних выпусках Уже не было разноголосицы. Гигант шагает по Новокентской дороге. Дружно сообщали они. Интересно, почему это ничего не слыхать про молодых косворов? Рассуждал в чайной бледный юнец. Уж без них-то наверняка не обошлось. Говорят, еще один верзила вырвался на свободу. Вставила буфетчица, вытирая стакан. Я всегда говорила, с ними рядом жить опасно. Всегда говорила, с самого начала... Пора уж от них избавиться, хоть бы его сюда не принесла нелегкая. А я не прочь на него поглядеть, — храбро заявил юнец у стойки. Принцессу-то я видел. — Как, по-вашему, ему худого не сделают? — спросила буфетчица. — Очень, может быть, что и придется, — ответил юнец, допивая стакан. Таким вот разговором конца краю не было. И в самый разгар этой шумихи в Лондон заявился молодой Кэдлс. Я всегда представляю себе молодого Кэдлса таким, каким его впервые увидели на Новокенской дороге. Его растерянное и любопытное лицо, освещенное ласковыми лучами заходящего солнца. Дорога была запружена машинами, амнибусы, трамваи, фургоны, повозки, тележки разносчиков, велосипеды и автомобили двигались сплошным потоком. Великан робкими шагами пробирался вперед, А за ним по пятам, девясь и изумляясь, тянулись зеваки, женщины, няньки с младенцами, вышедшие за покупками хозяйки, детвора и сорванцы постарше. Повсюду торчали щиты с грязными обрывками предвыборных воззваний. Нарастал неумолчный гул голосов, вокруг плескалось море взбудораженных пигмеев. лавочники вместе с покупателями высыпали на улицу. В окнах мелькали любопытные лица. С криком сбегались мальчишки, каменщики и маляры на лесах, бросали работу и глядели на него. И лишь одни полицейские, невозмутимые, будто деревянные, сохраняли спокойствие в этой кутерьме. Толпа выкрикивала что-то непонятное, насмешки, брань, бессмысленные ходячие словечки и остроты. А он смотрел на этих людишек во все глаза, ему и не снилось, что на свете их такое множество. Теперь, когда он достиг Лондона, ему приходилось еще и еще замедлять шаг, чтобы не раздавить напиравшую толпу. Она становилась все гуще и, наконец, на каком-то углу, где пересекались две широкие улицы, людские волны прихлынули вплотную и сомкнулись вокруг. Так и стоял он, слегка расставив ноги, прислонясь спиной к большому вдвое выше его дому на углу, Это было шикарное питейное заведение со светящейся надписью на краю крыши. Он смотрел на основавших внизу пигмеев и уж, наверное, старался как-то связать это зрелище с другими впечатлениями своей жизни, понять, при чем тут долина среди холмов, и влюбленные полуношники, и церковное пение, и известняк, которой он ломал столько лет, инстинкт, смерть и голубые небеса. Гигант пытался осознать единство мира и найти в нем смысл. Он напряженно хмурил брови, огромные ручищи почесал лохматый затылок и громко протяжно вздохнул. «Не понимаю», — сказал он. Никто толком не разобрал его слов. Перекресток гудел, звонки трамваев, упорно пробиравшихся сквозь толпу, прорезались в этом шуме, словно красные маки в золоте хлебов. Что он сказал?» Сказал, не понимает. Сказал, все понимаю. Сказал, сломаю. Как бы этот толух не сломал, дом еще усядется на крышу. Чего вы копошитесь, мелюзга? Что вы тут делаете? Кому вы нужны? Я там в яме ломаю для вас известняк, а вы тут чего-то копошитесь? Зачем? На что все это нужно? При звуке его странного гулкого голоса который когда-то в чизинг Айбрайте отвлекал школьников от уроков, толпу взяла отторопь, и она была умолкла, но потом разразилась новой бурей криков. «Речь, речь!» — завопил какой-то шутник. «Что он такое говорит?» Вот что занимало всех. Многие уверяли, конечно же, он просто пьян. Опасливо гуськом пробирались в толпе амнибусы. из дороги... Орали учера, подвыпивший американский матрос, лез ко всем и каждому и слезливо спрашивал, ну, чего ему надо. Внезапно над толпой, перекрывая шум, взмыл пронзительный крик. Тарьевщик с высохшим темным лицом, восседая в своей тележке, голосил. — Пшел вон, Арясина! Убирайся! Откуда пришел? Дубина ты стаиросовая, черт того пугала! Не видишь, что ли от тебя лошади шарахаются? Пшел вон! «Порядку не знает Бестович, прет куда не надо. Хоть бы кто вбил ему в башку!» А над всем этим столпотворением растерянно застыл молодой великан. Он уже не пытался говорить, только смотрел круглыми глазами и чего-то ждал. Вскоре из переулка с троем в затылок вышел небольшой отряд озабоченных полицейских. Они двинулись через дорогу, привычно лавируя среди экипажей. А «Осаде назад!» — доносились до Кэдлса их голосишки. «Попрошу не задерживаться! Проходите, проходите!» Потом оказалось, что одна из этих темно-синих фигурок молотит его дубинкой по ноге. Он посмотрел вниз. Фигурка яростно размахивала руками в белых перчатках. «Чего вам?» — спросил он, наклоняясь. «Здесь нельзя стоять!» — кричал инспектор. «Не стой здесь!» Повторил он. «А куда мне идти?» «Домой, в свою деревню. На место постоянного жительства. Словом, уходи, уходи. Ты нарушаешь движение». «Какое движение?» «На шоссе». «А куда они все идут? И откуда? Для чего это?» Собрались тут все вокруг меня. Чего им надо? Что они делают? Я хочу понять». «Мне надоело махать кайлом. Я всегда один. Я ломаю известняк. А они для меня что делают?» Я хочу знать, вот вы мне и растолкуйте. Ну, не взыщи, мы здесь не для того, чтобы разговор разговаривать. Мое дело следить за порядком. Проходи, не задерживайся. Вы не знаете? Проходи, не задерживайся. Честью просят, и мой тебе совет, убирайся ты во своясь. Мы еще не получали специальных инструкций, а только ты нарушаешь закон. Эй вы, дайте дорогу, дайте дорогу. Мостовая слева от него услужливо опустела, и Кэдлс медленно двинулся вперед. Но ну, теперь язык у него развязался. Не пойму, — бормотал он, — не пойму. Он обращался к толпе. Она валила за ним по пятам, беспрестанно меняясь, подступала с боков. Речь его была отрывиста и бессвязна. Я и не знал, что есть на свете такие места. вы все тут делаете день деньской, И для чего это все? Для чего это все и к чему тут я? Сам того не ведая, он пустил по свету новые ходкие словечки. Еще долго молодые острословы весело спрашивали друг друга. — Эй, Гарри, для чего это все, а? Для чего все это непотребство? В ответ раздавался взрыв острот. по большей части не слишком пристойных. Из пригодных для общего пользования самыми ходкими оказались заткнисты и презрительные пшелвон. Вошли в обиход ответы и похлеще. Чего он искал? Он стремился к чему-то, чего не мог ему дать мир пигмеев, какой-то своей цели. Пигмеи мешали ему достичь ее, или хотя бы разглядеть. Ему так и не суждено было ее увидеть. Страстная жажда общения сжигала этого одинокого молчаливого гиганта. Он тосковал по обществу себе подобных, по делу, которое полюбил бы и которому мог бы служить, искал близких, кого-нибудь, кто указал бы ему понятную и полезную цель в жизни — и кому он рад был бы повиноваться. И, поймите, тоска эта была немая, бессловесная. Она яростно клокотала у него в груди, и даже в встрече он со брата великана, едва ли он сумел бы высказать все это словами. Что он знал о жизни? Тупое однообразие деревенских будней, обыденные разговоры, Немногословных фермеров. Все это не отвечало и не могло ответить Самым ничтожным из его гигантских запросов. Невообразимый простак, он ничего не знал ни о деньгах, Ни о торговле, ни о других хитросплетениях, На которых зиждется общество маленьких людишек И все их существование. Он жаждал... Но чего бы он ни жаждал, ему не суждено было эту жажду утолить. Весь день и всю ночь напролет он шел и шел, уже голодный, но все еще неутомимый. Он видел, как на разных улицах движется различный транспорт. И вновь и вновь пытался постичь, чем же заняты эти крохотные деловитые козявки. Для него все это было лишь сумятицей И неразберихой. Говорят, в Кэнсингтоне он вытащил из коляски какую-то леди в наимоднейшем вечернем платье и внимательно осмотрел ее от шлейфа до голых лопаток, а потом глубоким вздохом, хоть и довольно небрежно водворил на место. Но за точность этих слухов я не ручаюсь. Чуть ли не целый час. Он стоял в конце Пикадилли и наблюдал, как люди дрались за места в амнибусах. К концу дня он какое-то время маячил над стадионом хенингтон овелл глядя на крикет, но тысячные толпы, околдованные этим загадочным для него зрелищем, даже не заметили великана. И он, тяжело вздохнув, побрел дальше.